По приводе Матвея на площадь, где кроме отряда солдат собралась уже огромная толпа народа, был прочитан в полнейшей тишине приговор, затем с осуждённого был снят аристанский халат и рубашка. Доктор освидетельствовал состояние его здоровья. Офицер скомандовал подать ружьё и нагрудник. Нагрудником тотчи же повязали грудь Матвея. Политцмейстер приказал ему приготовиться и дать руки для привязки к двум поданым сложенным крест-накрест двумя солдатами ружейным прикладом. Матвей перекрестился, поклонился на все четыре стороны народу и протянул руки к прикладам ружей. Раздался барабанный бой, а вслед за ним стон Матвея, шедчую в сопровождении двух солдат, с привязанными к прикладам ружей руками по зеленой улице. Время от времени Матвей вскрикивал «Помилосердствуйте!» Вероятно, после сильного удара кого-либо из солдат. Вскоре после наказания он умер в госпитале от чахотки. Порцию в четыре тысячи ударов, которую получил несчастный мужик, еще считали очень умеренной. Зачастую назначали больше — доходя до шести тысяч, даже до одиннадцати и двенадцати тысяч. Мало кто переносил такое наказание. Прогнанный в пятидесятых годах в Москве сквозь строй мещанин Васильев умер на третьи сутки после экзекуции. И это случалось сплошь и рядом. Иные старательные администраторы додумались до чисто инквизиторских приемов. Так в 1831 году при усмирении бунта военных поселян секли до выпадения кишок. Одного еврея контрабандиста наказывали шпицрутнами не по спине, а по голове. Трудно вообразить, какие муки испытывал несчастный. При каждом ударе череп у него трещал, вся кровь приливала к мозгу, глаза вылезали из орбит.